Вот мы и дома. Понравилось наше путешествие? Очень. Столько красивой музыки. Столько всего нового. Но знаешь, дядя Кузя, я теперь, если услышу какой-нибудь музыкальный инструмент, обязательно его узнаю. И сам научусь на чем-нибудь играть. Ну на чем же? Для начала, хотя бы на треугольнике. Дзинь, дзинь. А там посмотрим...